Оседлала, значит, рака и разъезжает себе. Хитро придумала. Не так хитро, как это тебе кажется, б и ч у Ты ведь видел, не она цеплялась за рака, а тот сам, чуть не силой, перетащил ее на свой новый домик. Активной стороной является здесь рак. Он ищет с е б я актинию, иногда даже двух-трех, Он вступает в бой с другими раками, чтобы добыть себе подругу. Какую же пользу она приносит своему коню? Во-первых, она его укрывает собой от врагов. У рака их немало. А если на нем не одна, а две-три сожительницы, то его под ними почти совсем не видно, и он может считать себя в достаточную безопасность. Кроме того...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 Во-вторых, у Актини, и разъезжающей на р а к е охота большей частью настолько удачна, что и ему почти всегда перепадает кое-что со стола его подруги. А когда рак набредет на какую-нибудь добычу, труп рыбы или другого животного, то нередко и он угощает свою наездницу. А правда, Арсен Давидович,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 Павлик увидел, что ученый рассматривает большую черную, замысловато завитую раковину, засунув металлический палец меж ее створок. — Какая тяжелая! — бормотал зоолог. — Словно кусочек железа, как странно. — Что это, Арсен д а в и д Павлик!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 «Это не новый вид! Нет, нет, Павлик, душа моя, это новый класс! Да, да, новый класс! У этого пластинчато-жаберного есть голова, ты понимаешь? Это уже не ламели-бронхиата! Это теперь будет новый класс! Ламели-бронхиата-цефала-лорд-кипонидзе!» Зоолог уже успел сделать здесь, на дне Саргасова моря, немало таких открытий, которые могли взволновать и гораздо менее впечатлительного ученого, но до сих пор он не мог еще привыкнуть к сюрпризам, которыми так щедро дарил его океан. Однако, дав свое имя новому классу м е г к о т е л ы х он сейчас же начал с недоумением осматривать дно вокруг себя. — Что же это значит? Положительно странно, — барматал он, — очень странно. Куда же они девались? Ничего не понимая, Павлик машинально кружил вместе с зоологом среди множества раковин, и г л а к о ж и х асцидий, усеявших грунт, то шаря глазами по дну, то недоумевающе взглядывая на своего ученого друга. Наконец он спросил, — Да что вы ищете, Арсен Давидович? Мы здесь скоро передавим все придонное население.